Глава 10. Утро, которое должно было показать себя мудренее вчерашнего вечера, взошло в свои урочные часы в светлости, достойной какого-нибудь более торжественного события. Это было одно из тех прекрасных украинских утр, когда солнышко с удивительную и почти неизвестную в северной полосе силою пробует власть свою над морозцем. Ночь всю держит стужа и к рассвету она даже еще более злится и грозит днем самым суровым но чуть лишь щеп выкатит на небо в своей яркой колеснице все страхи и никнут небо горит розовыми тонами в воздухе так все и заливает нежная ласкающая мягкость снег на освещенных сторонах кровель под угревом улетает как пар картина тогда напоминает бледную двуличневую материю с ярким отливом. В то самое время, как теневая сторона улицы зданий, вся покрыта оледенелой корою, другая, обогретая солнцем, тает. Кровли блестят и дымятся испаряющейся влагой, звучно стучат, падая сверху и снова в тени, замерзая внизу, капели. И воробьев, этих проворных, живых и дозарта страстных к заявлению своего жизнелюбия птичек, Вдруг появляется такая бездна, что можно удивляться, откуда они берутся. Еще вчера они совсем не были заметны, и вдруг точно мошки в погожий вечер сразу явились повсюду. Их веселым крикливым чириканьем полон весь воздух. Они порхают, гоняясь один за другим по оттаившим ветвям деревьев и сыпят вниз ини из тех мерзлых веток, которые остаются в своем серебристом зимнем уборе. Где ни проталина, там целый клуб этой крикливой и шумной пернатой дребезги. Но всего больше их на обогретых сторонах золоченых крыш храмов и колокольн, где всего ярче горит и отражается солнце. Тут заводится целое интернациональное птичье собрание. По карнизам, распушив хвосты и раскидывая попеременно то одно, то другое крылышко, полулежат в приятном фарниенте безделье задумчивые голуби, расхаживают степенные галки и целыми летучими отрядами порхают и носятся с места на место воробьи. Словом, оживление большое. Начинаясь в высших воздушных слоях, оно не оказывается бессильным и ниже. И животные, и люди, все под этим оживляющим угревом становятся веселее, легче дышат и вообще лучше себя чувствуют. Знаменитый оксфордский Бишоф, Жозеф Гал, имевший усердие и досуг, выражать внезапные размышления при воззрении на всякий предмет и проповедовавший даже во время лаяния собаки издание 1786 года страница 38 совершенно справедливо сказал 35 прекрасная вещь свет любезная и свойственная душам человеческим в нем все принимает новую жизнь и мы сами в нем переменяемся и конечно к лучшему теплые лучи освещая и согревая тело как будто снимают суровость с души дают усиленную ясность уму и ту приуготовительную теплоту сердцу при которой человек становится чутьче к призывам добра согретый и освещенный он как бы гнушается темноты и холода сердца и сам готов ответить и согреть в сумрачной тени зимы цепенеющего брата таких очаровательных теплых дней Совершенно неожиданно прорывающихся среди зимней стужи я нигде не видал, кроме нашей Украины, и преимущественно в самом Киеве. Севернее, на докою и вообще, так сказать, в черноземном клину русского поля, что-то подобное бывает ближе к весне, около Благовещения, но это совсем иное. То естественное явление поворота солнца на лето, а это почти что-то феноменальное, это какой-то Каприз, шалость, заигрывание, атмосферная шутка с землею, и земля очень весело на нее улыбается. В людях больше мира и благоволения. Встав в такое благоприятное утро, я прежде всего осведомился у моего слуги о жде и к немалому своему удивлению узнал, что его уже нет в моей квартире что он еще на самом рассвете встал и начал царапаться в коридор, где мой человек разводил самовар. Из этого самовара он нацедил себе стакан горячей воды, выпил его с кусочком сахару, который нашел у себя в кармане, и побежал. Куда он побежал? Об этом мой слуга ничего не знал, а на вопрос, в каком этот бедняк был состоянии, отвечал, «Ничего, спокойнее, только все потихоньку квохтал, как пчелиная матка». Да, в сердке точно у него все нутро на резине дергается. Я напился чаю и, не теряя времени, поехал к Друкарту, который жил тогда в низеньких антресолях над флигелем, где помещалась канцелярия генерал-губернатора в Липках, как раз насупротив генерал-губернаторского дома. У меня и в мыслях не было говорить с Друкартом об интралегаторе, потому что это, казалось, не имело никакого смысла, и при том же покойный Андрей Иванович, хотя и отличался прямою добротою, Но он был также человек очень осторожный и не любил вмешиваться в дела ему посторонние. А при том же я, к немалому студу моему, в это время уже почти позабыл о жиде и больше думал о себе. Но судьбе было угодно поправить мою эгоистическую рассеянность и поставить на точку вида то, о чем всего пристойнее и всего нужнее было думать и заботиться.